Другим мерилом моего тогдашнего голода может служить то, что я однажды попробовал есть запасной кусок мыла, который захватил с собой из дома. Могу засвидетельствовать, что есть мыло даже при большом голоде не стоит. Рот наполняет противной пеной и проглотить нечего. От голода у меня тогда не раз бывали какие-то кулинарные миражи. при этом мне мерещились вовсе не утончённые яства, а наоборот, грубые, но очень питательные и жирные блюда. Помню, например, мучительно реальный образ и запах гречневой каши, залитой топлёным маслом. В прежние времена топлёное сало не только не привлекало меня, но самый запах его действовал на меня отталкивающе. Несколько раз я лишался чувств от голода. Помню, я раз пришел в себя днем, лежа на койке. Надо мной склонился начальник тюрьмы и еще кто-то. Я услышал голос докторши-чекистки: "Это ничего, просто от голода". Вероятно, стража, заметив, что я лежу на койке без сознания, заподозрила самоубийство и вызвала начальство. Я совершенно не помню, как я лишился сознания и сколько времени длилось это состояние. Во всяком случае, на этот раз я выиграл от беспокойства стражи. В конец уморить меня голодом не пожелали, и на некоторое время мне был назначен усиленный паек, То есть выдавалось больше обычного супа и приблизительно полуторная порция хлеба. И на этом спасибо. На усиленном пайке я хотя и продолжал страдать от голода, но все же больше в обморок не падал. Впоследствии, когда мне разрешили передачи из дома, и я раз или два в неделю стал получать оттуда добавочное питание, усиленного пайка меня лишили. А как трудно было Моим в то время доставать для меня это добавочное питание даже самое примитивное. Сколько людей, родных, знакомых и даже незнакомых им в этом помогали. Много трогательного узнал я потом. Если я претерпел немало зла от людей, то много видал и добра от них. Иных я не знал, до того и никогда не узнал и позже. Мысленно благодарю Бога и их. Вообще могу сказать, что в жизни я получил от людей гораздо больше добра, чем сам сделал его людям. К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания, говорит Герцен в "Былом и думах". Сам Герцен, которого, по-моему, невероятно переоценивала наша интеллигенция, Имел весьма малый опыт в тюремном отношении. Но думается мне, высказал очень правильную мысль относительно одиночного заключения. Человеку малокультурному или не имеющему внутреннего содержания, две вещи часто не совпадающие или наконец лишенному выдержки, оно особенно тяжело. И наша прежняя военная юстиция правильно воспрещало одиночные заключения для нижних чинов на срок больше, чем три месяца. На опыте было установлено, что малокультурные люди нередко сходили с ума при более долгих сроках пребывания в одиночках. Обратно, более культурные люди часто предпочитали одиночные заключения заключению в общей камере. Если не говорить о заключении с интересными или симпатичными людьми при условии пользования книгами, я лично предпочитаю одиночное заключение общему. Без книг одиночное заключение, конечно, очень утяжеляется. Но и оно выносится культурными людьми обычно куда легче, чем некультурными. При этом, как мне кажется, Очень многое зависит от того, как сам заключенный распределяет свое время. Самое плохое отказ от какой-либо системы или организации в этом отношении. Я знал, что называется совершенно интеллигентных людей, которые очень скоро психически расхлябывались в тюрьме, не находили нужным создавать для себя какие-бы-то ни было рамки. пусть даже отчасти эффективны. Результаты для них самих получались самые плачевные. Могу только еще и еще раз благодарить мою мать, давшую мне с детства привычку к строгой дисциплине, перешедшую с возрастом в самодисциплину. Моя мать тогда не знала, что этим она очень облегчит мне тюремное заключение. К тому, что говорит Герцен о необходимости внутреннего содержания для более легкого перенесения тюремного заключения, можно было бы на основании опыта прибавить еще одно необходимое и одно желательное условие. Я говорю, во-первых, о привычке к строгой самодисциплине, а во-вторых, о способности относиться к вещам и событиям с некоторой иронией. Эта последняя способность тоже немало облегчало мне тюремное заключение. Я видел с другой стороны, как отсутствие этой черты характера, кстати сказать, весьма обычное у наших интеллигентов, значительно утяжеляло им многие тюремные испытания. Часто единственным способом не воспринять вещь трагически, было принять ее иронически. Также, как я приучил себя в тюрьме, воспринимать события под углом зрения, и это пройдет, Я сознательно развивал в себе подход к вещам с иронической точки зрения. Это мне помогало. Конечно, к тому и к другому нужно иметь природную склонность. Можно сознательно развивать в себе эти задатки, но трудно создать их из ничего. Вообще можно сказать, что ирония дана человеку, чтобы утешать его в том, чем он является или что он переживает, тогда как воображение дано ему, чтобы утешать его в том, чем он не является или чего он не имеет. Конечно, тюремное заключение вещь весьма неприятная, вряд ли кто будет со мной в этом спорить, но Лично я переносил его слава Богу сравнительно легче многих. Это не только мое личное мнение, но тоже мне говорили и внешние наблюдатели, в частности некоторые опытные тюремные сидельцы, социалисты, долго пробывшие в заключении при старом режиме и при большевиках. Как я уже говорил выше, После того, как Агранов отпустил меня со словами: "Готовьтесь погибнуть", я сидел в одиночке безо всякого допроса несколько недель. Сидел я в довольно тяжелых условиях, но все же в двух отношениях мое положение за это время несколько улучшилось. Во-первых, после нескольких обмороков от недоедания Мне все же не дали умереть от голода, и я начал получать усиленный паёк. Во-вторых, я получил от одного из тюремщиков неожиданный щедрый дар пустую бутылку. Вряд ли кто из не побывавших в аналогичных условиях заключения поймет, какое это дало мне облегчение. Дело в том, что у меня в камере все не было параши. а выводили меня не более трех раз в сутки. Однажды ко мне в камеру зашел стражник забрать запасную койку. Это был типичный унтер-офицер нашей армейской кавалерии. Неожиданно стражник прервал обычное молчание и вполголоса обратился ко мне с вопросом: Казацкое. имение не ваше было?" "Нет", ответил я. а моих двоюродных братьев хорошее имение задумчиво заметил тюремщик а у вас тут даже и параши нет да плохо без нее, — согласился я на этом разговор кончился однако через несколько дней когда в мой коридор в следующий раз вернулся тот же караул тюремщик кавалерист осторожно приотворил дверь камеры чтобы другие чекисты не слышали. И передал мне пустую бутылку. Возьмите, всё параши легче будет. Я от души поблагодарил добросердечного тюремщика. Как бы то ни было, усиленный паек и пустая бутылка несколько улучшили мое положение. Вдруг в один прекрасный день Удивительно, что это было именно днем. меня снова потребовали на допрос. Повели меня на этот раз не в кабинет Минжинского, а в какую-то другую комнату. Перед нею была канцелярия, и щелкали на машинках типичные советские барышни. Мне поставили стул посреди комнаты, против двери к следователю А рядом со мною встал сопровождавший меня солдат с винтовкой. Так я сидел в ожидании довольно долго. Наконец, дверь кабинета раскрылась, и из него вышло несколько начальственного вида чекистов или советчиков, среди них Огранов. Последний, сделав на любезном лицом, подошел ко мне, и, И так, чтобы все слышали, сказал: "Извините, пожалуйста, что я вас несколько задержал, но я был очень занят. Пожалуйста, я не спешу". Таким же любезным тоном отвечал я ему. Сказал я это отнюдь не иронически, а по-обычному светскому рефлекс. Но по резко изменившемуся лицу Агранова я тотчас понял, что он снова счёл, что я над ним издеваюсь. Я вошёл в кабинет Агранова. Он сообщил мне, что арестована и содержится в той же внутренней тюрьме моя сестра Соня. Впрочем, почему-то добавил он: "Она сидит в прекрасных условиях, просто не в камере, а в будуаре. Наши сестры в царское время так не сидели". Ваша сестра Все показало нам про вашу деятельность и совместную работу с нею. Моя сестра так вам показать не могла, потому что я никогда с ней никакой политической деятельности не вел, отвечал я. Да, перешел на другую тему, Агранов. Весь политический архив вашего отца, оставленный в Ростове, в наших руках и он вас изобличает. это была все ложь кстати льонское радио на днях сообщило что ваш отец умер вы можете сообщить мне подробности спросил я нет их не было позвольте обратиться к вам с просьбой сказал я не объявляйте пожалуйста моей сестре про смерть отца хорошо ответил Агранов, и как я потом узнал, он действительно сдержал свое обещание. Что это правда или только чтобы меня расстроить, сверлила меня между тем мысль, и снова вся воля моя напряглась, чтобы сохранить полное наружное спокойствие. Это мне, кажется, удалось, но в голове у меня бурно мешались и сталкивались разные мысли и чувства. Даже в моих воспоминаниях об этом допросе осталась какая-то хаотичность. Агранов почему-то устроил мне неожиданную очную ставку с Леонтьевым. Мы были рады увидеть друг друга, но оба не поняли тогда, зачем нужна была следователю эта очная ставка. Когда увели Леонтьева, Агранов передал мне на прочтение его собственноручные показания. Я уже говорил выше, что на первом моем допросе я неосторожно сообщил Агранову, что я плохо знаю почерк Леонтьева. Тут я не вспомнил про это, и отнесся к рукописи, к сожалению, совсем не критически. Может быть, то, что я только что видел Леонтьева, который, отвечая Огранову, между прочим, упомянул о своих показаниях, бессознательно вселил в меня доверие к подлинности документ, который был мне передан следователем. Возможно, сама очная ставка была задумана Ограновым именно с этой целью. Вероятно, еще большее значение имел для меня в этом отношении тот психологический шок, который причинил мне Огранов своим сообщением. Так или иначе, когда я стал читать собственноручные показания Леонтьева, у меня не явилось подозрения в возможности их подложности. А между тем, как оказалось, эти показания Леонтьева оказались фальсифицированными. Я впоследствии читал в делах Верховного трибунала подлинные его показания. и узнал многое из того, что я читал тогда у Агранова, но в ограновской рукписи были целые пассажи, которых в подлиннике не было. В частности, помнится всего, что касалось нашей военной комиссии. Я полагаю, что эти не Леонтьевские данные, в общем, но не во всем соответствующие истине, Агранов получил от Виноградского, а может быть, отчасти. от расстрелянного ранее начальника штаба нашей военной организации полковника Ступина никто из нас на допрос этих данных не подтвердил а теперь мне была подстроена гранавом ловушка в которую я и попался Увидав из чтения показаний что Леонтьев о многом рассказывает я к сожалению решил переменить мою первоначальную тактику и дать показания по существу дела, как все другие мои сопроцессники. Я думал этим смягчить показания Леонтьева. На самом же деле я смягчал то, чего он вообще не показывал. То есть я подтвердил то, о чем у ВЧК были только доносы и подозрения, но не показания обвиняемых. В частности, я смещённо говорил а военной комиссии о которой как я уже упомянул леонтьев до того совсем не говорил в своих подлинных показаниях таким образом я опасно выдался за нашу общую линию защиты вредя и самому себе и своим друзьям должен сказать что никто из них никогда ни единым словом не упрекнул меня но я сам виню себя за эту большую оплошность. Устно я отдал свои показания Огранову, соглашаясь, комментируя или оспаривая текст фальшивых Леонтьевских показаний. Однако отпуская меня с допроса Огранов, поручил мне записать свои показания в указанной им форме, то есть без ссылок на ложные показания Леонтьева. Все выяснилось только позднее, когда мы встретились с Леонтьевым в Бутырской тюрьме и смогли обо всем переговорить. Наследстве по нашему делу Агранов пользовался разными уловками, но насколько я знаю, подложными показаниями он воспользовался тогда только со мною. Вообще же мне потом пришлось слышать, что этот метод применялся ЧЕКа уже не раз. Моя ошибка, о которой я тогда совсем не имел понятия, меня, конечно, не мучила, но я вернулся после допроса в камеру психически совершенно измолоченный. Может быть, если бы Агранов не объявил мне о смерти папа Я бы больше взволновался известием об аресте Сони. Но тут ее арест подействовал на меня не так сильно, как если бы мне было сообщено только о нем одном. Хотя Соня, которой было тогда 19 лет, действительно ни в чем политическом замешана не была и ничего не знала и даже не подозревала о моей секретной деятельности. Она, конечно, все же могла сильно пострадать от чека. Однако я почему-то был в этом отношении полон безотчетного оптимизма и не сомневался в более или менее скором освобождении Сони. Волновался я больше относительно условий ее заключения, особенно ввиду ее слабого здоровья и привычки всегда быть окруженной самым заботливым уходом. Главное, я волновался за Мама ввиду наших обоих арестов. Арест Сони был для нее, конечно, совершенно неожиданным и тяжелым ударом. Слава богу, действительность даже превзошла мои самые оптимистические чаяния. Соня была освобождена, просидев всего несколько недель, и по тогдашним понятиям в прекрасных условиях Я узнал обо всем этом однако только значительно позже. В правдивости того, что рассказал мне Агранов об аресте Сони, я почти не сомневался, хотя осознавал, что и это известие, как и известие о смерти папа, могло быть ложно и сообщено мне чека по ее соображениям. Однако какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что и то, и другое известие верны. В смерти папа, леонское радио. У меня все же было больше сомнений. Когда через некоторое время мне было разрешено писать по одному короткому письму в неделю и получать такие же ответы, я запросил о папа Машу Авинову. Я сообщил ей что не хочу спрашивать об этом мама, не зная, знает ли она сама что-либо о папа. Если же мама знает о смерти папа, я не хочу, чтобы она знала, что мне об этом известно. Я получил ответ от Маши Авиновой, подтверждающий известие о смерти папа. Впрочем, сообщение по радио безо всяких подробностей могло еще оставлять место для сомнений. Маша писала, что мама знает о сообщении Леонского радио, но решила ничего не сообщать мне об этом. Так мы с мама несколько месяцев скрывали друг от друга, что мы знаем о смерти папа. Известие это впоследствии подтвердилось и с другой стороны.